Глава 6. Так я был причислен к домочадцам мистера Эра, и в тот же полуночный час подрядился усмирить Вильзевула и укротить самого себя. Ну, по правде говоря, я находил в себе гораздо больше общего с яростным вороным скакуном, нежели с кем-нибудь из двуногих обитателей Торнфилда. Я понимал Вильзевула. В наших жилах бился один неукротимый порыв. Наши души блуждали в одном кроваво-багровом эфире, когда он встряхивал гривой, косил глазом, когда с нетерпеливо бил копытом, трепеща от желания вырваться на волю. Я был с ним заодно, но я должен был сломить его, своего единомышленника. Я должен стать врагом своему брату-близнецу, обратить против него то, что знаю о нашей общей природе, нашей общей горячей крови. Для этого надо заморозить кипение этой крови в себе самом, обратиться в лед и камень. Пойми он, что мы схожи и равны, он увлечет меня в свой мятеж я продумал план действий мне не приходилось как на перевале заниматься черной работой навоз выгребали мальчишки подручные дэниеэлла я же помогал ему в том что требует навыка задавал корм принимал же ребят холостил объезжал теперь к этому добавился и весь уход за вельзевулом какой конь ки -ка шестнадцать ладоней в холке Кость крепкая, мускулы переливаются под черной, как вороново крыло шкурой. Я чистил его, кормил, убирал в дневнике. Все это спокойно, уверенно, всегда в определенном порядке, с тем, чтобы он привык, знал, что я буду делать, и, не обманываясь в своих ожиданиях, научился мне доверять. Всякий день, чистя его скрибницей, я пел одну и ту же старую балладу Из тех, что пивала ты и печальный мотив похоже зачаровывал коня качает дева колыбель поет усни дитя усни отец твой не назвался мне откуда родом мне сказал помнишь в полночь загадочный возлюбленный приходит за ребенком сознается я юношей всхожу на брек но чудищему иду на дно и предрекает деве что она погубит и его и сына Странная и неправдоподобная история, но вельзевул не имел ничего против. Во всяком случае, его умиротворенный вид не намекал на оскорбленный литературный вкус. Так что с лошадью я справлялся. Труднее было справиться с собой. Как часто мне хотелось взбрыкнуть и послать к черту мелочные правила поведения, которые навязывали мне представленные мистером Эром учителя или сам хозяин. И таким образом погубить всю свою будущность. Я скрипел зубами, но держался, и благодарю своего ангела или беса-хранителя, который чудом останавливал мою занесенную для удара руку, ибо то, что я претерпел за эти три года, сделало меня, по крайней мере, достойным твоего выбора. За несколько месяцев упорных тренировок Вельзевул вполне привык бегать на корде. Но верхом я еще не ездил. Примечание Корда, длинный повод, предназначенный для прогонки лошади без всадника по кругу. Для этого мне нужно было уединенное место. Я присмотрел маленькое, огороженное пастбище в холмах и попросил мистера Эрра выделить мне его в единоличное пользование для занятий с лошадью. Мне надо было полностью оградить Вильзевула от женского общества. Он по-прежнему впадал в ярость всякий раз, как служанка перебегала конюшенный двор. Я видел, что его предубеждение против женского пола все так же сильно. Мистер Р. согласился и распорядился не ходить этим лугом в послеполуденные часы. Было начало октября. На Вельзевула никто не садился с тех самых пор, как он сбросил наездницу и чуть не убил Грума. Покорится ли он мне? Наконец я решил дать ему побегать по лугу, пока не устанет, а после неожиданно запрыгнуть ему на спину. Позволив ему призвиться с час, я положил руку ему на холку. Он был уже приучен по этому сигналу соразмерять свой аллюр с моим, и побежал рядом. Какой свободный, дивный бег! Мне хотелось вечно мчаться бок о бок с ним, перескочить через горизонт и подняться в облака. Но вместо этого я ухватился за луку и ловко вскочил в седло. Я сжал коленями его бока, ожидая, что он встанет на дыбы, но предосторожность оказалась излишней. Вильзевул был послушен, словно корова, которую ведут на вечернюю дойку. — Очень мило, — сказал я себе, — но случись сейчас работницы с ближайшей фермы, перебежать через луг кратчайшей дорогой к проселку на Хэй, и у моей дойной коровы отрастут рога. Посреди луга я натянул поводья и спрыгнул. Я стоял рядом с Вильзевулом и смотрел ему в глаза. Темный зрачок на млечном яблоке глядел на меня совершенно спокойно. — С виду ты уравновешенный и респектабельный гуйгнгн. Но я знаю, в тебе сидит целая шайка ехо, готовых взбунтоваться при первом появлении врага. Примечание. Персонажи романа Джонатана Свифта «Путешествие в некоторые страны света» Лемюэля Гулливера. Часть четвертая. Путешествие в страну Гуингнмов. Мудрые лошади Гуигнмы и одичалые человекоподобные существа Еху. — И вот что я скажу. Так не пойдет. — А ты что скажешь? Вильзевул только сморгнул. Стеклянное сверкание его глаза не сообщало ни о чем. Я попытался мысленно заглянуть в эту стеклянистую бездну, если бы мне удалось проникнуть в этот благородный череп. Что бы я там нашел? Отзвуки резких слов, трепетание юбок на ветру, быть может, обжигающее касание хлыста, ощущение западни, закипающая в крови ярость, неукротимое желание взвиться, сбросить оскорбительный груз, яростные грезы о сокрушительном мятеже. Я чувствовал конское возмущение, но не мог докопаться до его истоков. Вглядываясь в огромный зрачок, я увидел собственное искаженное отражение. Колоссальная голова на укороченном теле и ножках, микроскопическое тело, микроскопические небо и лук. Вот что Вельзевул видит, глядя на мир. И к этому видению мира я его приучил. Я, только я, его единственный друг, затмеваю и объемлю все. Я повелеваю всей дикой конской вселенной. Это достигнуто. Теперь мое дело — расширить этот круг и в конечном счете включить в него смертельного врага, женщину. Я должен ввести женщину в этот конский мир постепенно и настойчиво, как делал все остальное. Попросить ли? Нет. Приручение займет много часов, много недель, а она и остальные служанки дни напролет заняты в доме. И так дело осложнялось. Внезапно меня осенило, а что, если вместо живой женщины использовать куклу? Со своего места на лугу я видел верхушку каменного обелиска на дороге в Хэй у самой границы луга. Высотой и обхватом обелиск был примерно с человека, и, что еще важнее, пригорок почти заслонял его от пастбища. Что если надеть на обелиск женскую одежду? Сделать пугало, призванное не внушать, но побеждать страх. Женская одежда на обелиске вполне заменит живую женщину, по крайней мере для Вельзевула. Если я заставлю его смириться с подобием, то примирю и со всей женской половиной человечества. Сперва я собирался одолжить старую одежду Ули или миссис Фейерфакс, однако раздумал, мне не хотелось раскрывать свой замысел. Поскольку лук был местом уединенным, к тому же и ходить через него запрещалось, я надеялся без труда сохранить свою затею в тайне. Поразмыслив, Я отправился к портнихе, которая покупала у знатных богачек обноски и перепродавала щеголихам из фермерских дочек или местным горожанкам-любительницам покрасоваться за воскресной обедней. Я выбрал канаречного цвета кофту, синюю юбку в цветочек, алую пелерину и круглую шляпу с перьями, она приглянулась мне тем, что напоминала твою. С сомнением, глядя на мой выбор, портниха поинтересовалась именем моей подружки. Захотел узнать, какой дури нравятся цыгане вроде меня и кричащие тряпки, которые я намеревался купить. Я ничего не сказал, только расплатился и забрал сверток. Пусть себе судачат на здоровье. Подойдя к обелиску, я обнаружил, что он испещрен странными знаками. Впоследствии я узнал, что старожилы называют его рунным камнем, и что высечена на нем обычная похвальба древних разбойников-варягов, которые в незапамятные времена грабили английское побережье, порой забираясь далеко вглубь острова. Примечание. Рунный камень. Древнейшие письмена у скандинавов сохранились на камнях и металлических изделиях. Местные побаивались рунного камня, говорили даже, что тронуть его — значит навлечь на округу смерть и разрушение. Но я ничего этого не знал и преспокоенно развешивал на обелиске разномастное тряпье, подтягивал его, расправлял и подкалывал, добиваясь сходства с человеческой фигурой. Мое творение было закончено, я отошел, оценил результат. Что за водивильная толстуха стояла передо мной? и все-таки это была женщина, а не столб. Вельзевулу довольно и этого. Мне не терпелось испробовать свой план в действии, и я побежал в конюшню за Вельзевулом. Доскакав галопом до пастбища, я опустил его шагом по самой середине луга, откуда видны были только перья на шляпе моей дамы. Готовый к тому, что он сейчас взовьется, я проехал еще несколько шагов и резко натянул поводья но не потому, что конь заметил женщину. Он ее не заметил. Я попался на собственную удочку. У меня перехватило дыхание, ибо в первую секунду мне, вопреки всякому здравому смыслу, показалось, что по дороге идешь ты. Хотя в следующую же секунду я понял, что обманулся, сердце мое по-прежнему болезненно колотилось в груди. И я зарыдал, развернул Вельзевула и во весь опор погнал его обратно в конюшню. Как ни старался я забыть об этом дурацком самообмане, сладкая боль не отпускала меня весь вечер. Тоска от разлуки с тобой нахлынула с новой силой. Я машинально работал в конюшне, сам не замечая, чем занят. Картины прошлого мелькали в моем мозгу, словно маски в карнавальном шествии. Мы с тобой разоряем птичьи гнезда. Бежим за почтовой каретой у гемертонского перекрестка. При свече читаем в мансарде запретную книжку. На смену этим воспоминаниям приходили другие, мучительные. Хитклив, ослепленный злобой, с рычанием, увертывается от Кэтиных поцелуев. Терзает Кэти упреками за полчаса, проведенные в обществе кого-то другого. К концу дня я извелся так что мне срочно требовалось противоядие, дабы окончательно не лишиться рассудка. В отчаянии я сходил за цветными чернилами, в то время я брал уроки архитектуры, и нарисовал на наволочке женское лицо в натуральную величину, по мере сил стараясь придать ему сходство с твоим. Потом побежал на луг, где наряженный женщиной обелиск по-прежнему трепетал юбками на ветру и пристроил наволочку под шляпой. Несмотря на многочисленные мелкие огрехи, издали получилось вылито и ты. Можешь представить, каково мне тогда было, если я покрывал размалеванную трепицу горячими поцелуями и в тот же вечер унес весь маскарад к себе? Уже начинались осенние дожди, и я побоялся оставить его на ночь под открытым небом. На следующий день после того, как я рисовал твой портрет, произошел инцидент с пролитыми чернилами. Пустяк, который, впрочем, имел под собой весьма серьезную подоплеку, о которой я узнал всего несколько дней назад. Позавтракав в одиночестве, я избегал общих застолей в людской, и за исключением ужина, который делил с мистером Р. ел один, я вошел в гостиную. Мистер Р., Был в халате и, как обычно, об эту пору читал лондонскую газету. — Сэр! — начал я. — Браво! — он захлопал в ладоши. — Похоже, в то утро пигмалион превратился в импресарио. — Много лучше, Хитклифф, мы делаем успехи. Вы вошли прямо, держа голову, с незамутненным взором, руки ваши спокойны, и вы обратились ко мне как положено. Два месяца назад вы бы ввалились в дверь, как молодой бычок, размахивая руками, и без предисловий выпали бы приказ. Да, приказ, а не просьбу. Может быть, мне следует вернуться в прежнее свое состояние? С легким поклоном ответил я. Мое нынешнее вам не так интересно живописать. Ничуть. Я предпочитаю бледную палитру. Легкие оттенки дают повод для более тонких острот». Вы льстите себе, любезный, если полагаете, что не оставили пищи для моей сатиры. Вы хотите сказать, что вы, Хитклев, хоть и научились сносно стоять, и ваше обращение больше не звучит намеренным оскорблением, в остальном вы не продвинулись, вы холодно скованы и неизящны. Вы похожи на младшего складского приказчика, который пришел к старшему просить свечей. Освоить это — небольшая победа. Уверен, сэр, вы поможете мне одержать большую. Мало чувства, сэр, мало. Но вы правы. Истинный друг не спускает ошибок, но учит, как их исправить. Вот, к слову, вам надо научиться входить в комнату. Сэр, любой уволень может перешагнуть порог. Но только джентльмен умеет вступить в помещение. Смотрите. Поставив чашку и отложив газету, он схватил со стола шляпу и поднял лежавшую у камина кочергу. Предположим, что это моя трость, поскольку настоящая куда-то запропастилась, и представим, что я пришел к вам с визитом. Но вы должны приехать верхом, и у вас будет хлыст, а не трость. Не мелочитесь, хитклиф. Мы говорим гипотетически, а гипотетически мы в Лондоне. Итак, гипотетический дворецкий объявляет гипотетического джентльмена, и тот входит в дверь. Вот так. С этими словами мистер Рэр вышел в холл. На голове у него шляпа, в левой руке трость, хлыст, шпага, неважно, в правой — ничего. Но эта рука пребывает в состоянии вежливой готовности. Готовности к рукопожатию отнюдь. Смотрите и увидите. Джентльмен изящно заносит ногу над порогом. Вот так. Одаривает собравшихся приятной улыбкой и при этом обводит их взглядом, цепким, но спокойным. Вот так. И входит. Далее он направляет мысок ноги на самого значительного из присутствующих. На вас, хитклив, плавно подносит правую руку к шляпе и берется за поля упомянутой шляпы большим и безымянным пальцами, приподнимает шляпу, сгибается в поясе, наклоняя голову и шляпу одновременно. Вот так. Однако, когда он выпрямляется, шляпа остается у него подмышкой слева, вот так. После этого джентльмен сердечно оглядит на хозяина и негромко здоровается. Что? «Почему вы смеетесь? Извините, но я не видел, чтобы вы исполняли эти мартышкины пируэты, и я хоть убейте, тоже не буду». Он с минуту постоял в прежней позе, потом в притворном гневе швырнул к камину шляпу и кочергу. «Черт возьми, приятель, я свое оттанцевал, а вам еще придется поработать, прежде чем вы получите право этим пренебрегать». Первым делом вы должны показать, что знаете приличие, и доказать, что уважаете общество. Утвердитесь в чужих глазах, а после можете, по моему примеру, поступать, как вам вздумается. Он бы продолжал говорить еще долго, но тут вошел Джон, благообразный и чем-то очень недовольный. Я подумал было, что он пришел посмотреть, кто тут швыряется с кочергами, но, как оказалось, я ошибся. — Сэр! начал он в библиотеке неладно неладно что-то может быть неладно кто-то учинил там беспорядок так приберитесь джон зачем обращаться ко мне? это подозрительный беспорядок, сэр. что значит подозрительный трудно описать сэр. я полагаю вам лучше взглянуть самому. мистер р встал я не двинулся с места. «И мистеру Хитклифу тоже стоит пойти. Его присутствие может вам понадобиться», — добавил Джон. «Он странно, почти весело взглянул на меня. Я пошел за ними». После ночной стычки мы с Джоном разговаривали только по делу, да и то односложно, но я знал, что он ревностно бережет хозяина, своего ровесника, которому служил с малолетства, и что мое миролюбивое поведение в последние месяцы отнюдь не рассеяло его подозрений. Миролюбие это давалось мне тяжело, у меня кулаки чесались разукрасить Джону физиономию в отместку за дюймовый шрам над правым глазом, который я по его милости получил. Единственной реакцией мистера Эра на ссору, о которой весь дом говорил полторы недели, не умолкая, было указание Джону впредь величать меня мистером Хитклифом. Это был бальзам на мою уязвленную душу. Несколько хозяйских слов причиняли Джону куда горшие муки, чем все мои побои. Джон повел нас в Эркер, где я обычно занимался. В первую секунду я не понял, что произошло. Мне показалось, что мой уголок кто-то убрал нарядными праздничными лентами. Но нет. Книги, которые я с вечера сложил на краю стола, были раскрыты, изорваны и разбросаны по столу, стулу и ковру. Мало того, то, что я поначалу принял за пестрые ленты на столе и оконных занавесях, оказалось чернильными полосами. Кто-то расплескал вокруг содержимое моего чернильного прибора». Я взглянул на мистера Эра, ожидая грозы, но он только скривился. — Ладно, — кивнул он. Потом посмотрел на Джона. — И кто, по-вашему, совершил этот нелепый поступок? Джон внимательно изучал пряжки на своих башмаках. — Боюсь, что не могу сказать, сэр. — Боюсь, что можете. — Говорите. Джон робко взглянул на меня. — Это чернила мистера Хитклифа, сэр. — Да, — сказал мистер Р. — И что с того? — Ну, вчера около девяти часов вечера я услышал шум в холле и выглянул. Мистер Хитклиф, крадучись, выходил из библиотеки. Я стоял в тени, и он, не замечая меня, прошел мимо к парадному выходу это было правдой и я подумал что разгадал его игру я действительно заходил в библиотеку вернуть на место чернила которыми рисовал твой портрет само собой я хотел сохранить это в тайне мой таинственный вид заставил джона заподозрить неладное он вошел в библиотеку убедился что все в порядке и тогда учинил разгром чтобы после свалить все на меня теперь мистер р повернулся ко мне — Что вы на это скажете, Хитклифф? Оправдываться было бы ниже моего достоинства. Джон прав. Я действительно заходил вечером в библиотеку. Я сложил руки на груди. — Зачем? — Это никого не касается. Он коротко усмехнулся. — Все загадочнее и загадочнее. Это могло бы подтверждать вину, но каков мотив? Поступок бессмыслен до безумия. Внезапно лицо его вновь приняло решительное выражение. «Я докопаюсь до сути». «Я пойму». «Оставайтесь здесь». Он быстро вышел из комнаты. Мы с Джоном остались наедине с уликами. Я смотрел на него холодно и спокойно. Он нахально улыбался мне в лицо. Я делал вид, что не замечаю. Ходики на камине тикали в такт качанию маятника больших настенных часов, То немного перегоняя его, то отставая, наконец Джон сказал, — Попались? Посмотрим, что вы запоете, когда мистер Эдвард разберется. — Дурак, — тихо сказал я. — На какие глупые уловки ты идешь, чтобы меня порочить? Не ожидал я этого даже от такого тупицы. Он рассмеялся. — Вы одни, мистер Хитклифф, можете не ломать комедию. — Дурак-то вы! Гадить там, где вас приютили и обласкали! — Что ж, охота притворяться, притворяйся, — сказал я, до боли щепля себя за руку, чтобы не вцепиться в жирное горло этой скотины, потому что скоро тебя разоблачат, и ты еще пожалеешь. На физиономии его проступило искреннее изумление, но тут в комнату снова вошел мистер Р. Мы вопросительно взглянули на него. — Ну? — — спросил он, сердит. — Чего уставились? — Может, вас смутил рисунок на моем халате? Или мое лицо вам не угодило? Джон потерял дар речи, поэтому ответил я. — Мне предстоит смыть обвинение в пролитии чернил? — По-моему, предстоит смыть сами чернила. — Джон, будь любезен, займись этим. Джон поклонился, но с места не сдвинулся. Он не хотел так просто сдаваться. Я тоже желал ясности, мистер Р, — сказал я. Против меня было выдвинуто обвинение. Я бы хотел, чтобы его сняли. — Против вас? — Ах, да, конечно, да-да-да, да-да, да, вы свободны от всяких подозрений. Он нетерпеливо махнул рукой. Я поклонился, собрал те книги, которые не были безнадежно испорчены, и пошел к двери. Джон, однако, не унимался. Но, сэр, — воскликнул он, — я собственными глазами видел, как он выходил из комнаты. Чело мистера Эра омрачилось. Не сомневаюсь, что вы видели мистера Хитклифа. Но можете ли вы присягнуть, что никто другой не выходил после и никто не входил? Разве вы всевидящи? Джон... «Помни предписание». Во время этой речи Джон заметно сконфузился, но при последних словах выражение его лица снова изменилось. Он низко поклонился, пробормотал «Я распоряжусь, чтобы брали» и вышел. Тогда я подумал, что предупреждение мистера Эра должно напомнить Джону о моем положении в доме. Потом, однако, я сообразил, что все не так просто. Джон и впрямь сперва искренно удивился, но после слов «Помни предписание» удивление прошло. Может, мистер Р. каким-то замысловатым образом дал моему обвинителю понять, кто истинный преступник? Если так, между хозяином и слугой существует сговор, о цели и смысле которого мне ничего не известно.